отголосок бури. Солнце медленно собирало свои ярко-желтые лучи с полей, раскинувшихся у реки. Листья деревьев у дзю начинали дышать сухо и порывисто. Под ними, жужжа, танцевали в воздухе пестраногие москиты. Над трубами крестьянских домов, выходящих к реке, дым от стрипни понемногу стал исчезать. Женщины и дети брызгали водой около своих дверей, расставляя маленькие столы и низкие скамейки. Каждый знал, что наступило время ужина. Старики, сидя на скамейках, обмахивались веерами, сделанными из листьев банановых пальм, разговаривали на досуге. Дети резвились, или, сидя на корточках под деревьями у дзю, играли в камушки. Дым разъедал глаза женщин. Они выносили из дверей черную пареную капусту и желтоватый рис. Прите плыла лодка развлекающихся поэтов. Один из них, охваченный поэтическим вдохновением, воскликнул. «О, свободная от мыслей и забот радость деревенской жизни!» Однако его восклицание не совсем отвечало действительности, так как он не слышал того, что говорила в это время старуха Дзюдзин. Как раз в этот момент старуха Дзюдзин, стуча в порыве гнева веером по ножке скамейки, говорила, «Я дожила до семидесяти девяти лет, пожила достаточно. Глаза бы мои не смотрели на такое разорение, хоть бы мне умереть!» сейчас подадут на стол, а они тут едят жареные бобы, проедают семью и дом. Ее проправнучка Людзин, зажав в кулаке пригоршню бобов, бежала к ней, но, почуяв неладное, стремглав бросилась в сторону реки и спряталась за деревом. А потом, высунув свою маленькую головку с разведенной косичек, громко крикнула у старая корга!». Несмотря на свой почтенный возраст, Дзюдзин не была глухой. Но она не обратила внимания на внучкину реплику, продолжая бормотать про себя. «С каждым поколением все хуже и хуже!» В деревушке установился немного странный обычай. Когда рождался ребенок, мать взвешивала его и по количеству дзинов, это китайский фунт, ему давали прозвище. Старуха дзюдзин, то есть 9 фунтов, с 50 лет стала очень ворчливой. Она часто говорила, что в дни ее молодости погода не была такой жаркой, как теперь, и даже бобы не были такими твердыми. Вообще все в мире шло неправильными путями. Например, праправнучка Лю дзин, то есть шесть фунтов, была уже легче прабабушки на три Дзина и легче своего отца на один Дзин. Все это ей казалось доказательством непреложного закона об ухудшении рода, что и заставляло ее повторять. «С каждым поколением все хуже и хуже!» Ее внучатая невестка, жена Цидзина, то есть семь фунтов, подошла к столу, держа в руках корзинку с вареным рисом, и, швырнув ее на стол, запальчиво сказала, «Ты старая опять взялась за прежнее? Разве Людзин при рождении не весила шесть дзин и пять лян? Как бы ни было, у вас в семье, наверное, были свои 18-ляновые весы, и они показывали вес больше. На настоящих же 16-ляновых весах наша Людзин... Весело бы больше семи дзин. А что касается прапрадеда и свекра, то я не думаю, чтобы они весили полных девять и восемь дзин, как ты говоришь. Наверное, тогда пользовались дзином в четырнадцать лян». «С каждым поколением все хуже и хуже», — твердила старуха. Женатца дзина не успела ответить, так как неожиданно увидела своего мужа, выходящего из переулка. На него она и перенесла свою атаку, закричав. «Эй ты, мертвяк, только возвращаешься? Где ты пропадал?» «Тебе не важно, что люди ждут тебя ужинать!» Хотя Цэдзин и жил в деревне, но его мысли давно парили в высоте. Начиная с деда, вот уже три поколения, никто из них не брался за мотыгу. Поэтому, следуя их примеру, Цидзин толкал шестом почтовую баржу. Утром из Луджень в город, а к вечеру назад в Луджень. Поэтому он кое-что знал. Где, например, бог грома уничтожил духа стоногого дракона, где девушка родила чудовище, Он определенно имел некоторый вес в глазах деревенских жителей. По деревенскому обычаю ужинали, не зажигая огня. И Цыцзин сознавал, что своим поздним возвращением он вполне заслужил брань. Цыцзин держал в руках длинную, больше шести чи, это китайский фут, трубку из пятнистого бамбука с мундштуком из слоновой кости и чубуком из белой меди. С опущенной головой он медленно подошел и присел на скамейку. Воспользовавшись случаем, откуда-то вышмугнула Людзин и, усевшись около него, позвала «Папа?». Цзюдзин не ответил. «С каждым поколением все хуже и хуже», — сказала старуха Дзюдзин. Цзюдзин поднял голову и, вздохнув, сказал «Император вступил на трон дракона». Жена Цзюдзина застыла от изумления, а потом воскликнула. «Ну вот и хорошо! Теперь, значит, будут императорские милости!» Цзин снова вздохнул и сказал: А у меня нет косы. Разве император требует, чтобы была коса? Да, будет требовать. Откуда ты знаешь? Забеспокоившись, быстро спросила она. Винные лавки Сян Хэн, все говорят. Тут жена Цзина почувствовала, что дело действительно оборачивается очень скверно. Винная лавка Сянхэн была верным источником всех новостей. Бросив взгляд на бритую голову Цитзина, она почувствовала, что ее охватывает возмущение и злость против мужа. Сдержавшись, она быстро наполнила чашку вареным рисом и, сунув ее перед Цитзином, сказала «Ешь скорее свой рис! Слезами косу не вырастешь!» Солнце собрало свои последние лучи, и над сумрачной водой появился прохладный ветерок. Над берегом слышался только стук чашек и палочек для еды. На спинах людей стали появляться капельки пота. Когда жена Цзина закончила третью чашку риса, она подняла голову и увидела сквозь ветви деревьев коротенького и толстого Цзао Цзе, переходившего через дощатый мостик. Он был одет в длинный голубой халат. Цзао Цзе был хозяином винной лавки Мао Юань в соседней деревне, а также единственным на тридцать ли вокруг человеком, ли это китайская верста, который соединял в себе способности и ученость, наложившие однако на него неприятный отпечаток. У него было больше десяти книг «Дзин Шантана» – критика на историю трех царств. Он постоянно сидел над иероглифами, изучая их один за одним. Он знал не только имена и фамилии пяти полководцев из истории трех царств, но также и их прозвища. Например, Хуан Джун и Мао Чао назывались еще Ханьшен и Мэн Ци, все это он знал твердо. После революции он закрутил свою косу на макушке головы, как это делают даосские монахи, И, вздыхая, часто говорил, что если бы был жив Джао Цзелун, то в мире не было бы такого беспорядка, как теперь. Жена Цзина сразу заметила, что сегодня Цзао Цзье уже не походил на даоского монаха. Передняя часть его головы была гладко выбрита, а на вакушке торчал клок черных волос. Она сразу поняла, что император вступил на трон дракона и что появилась большая опасность для цидзина. Зао Цие был одет в длинный голубой халат, который он носил очень редко. За три последних года он одевал его только два раза. Раз, когда заболел поссорившийся с ним корявый осы, еще раз, когда умер Лутае, Тае, наскандаливший в его винной лавке. Сейчас это было в третий раз, что определенно означало ликование для него и беду для его врагов. Жена Ци Цзина вспомнила, как два года тому назад Цидзин пьяным обругал его подлым и тотчас поняла, что цидзин в опасности. Сердце ее забилось сильнее. Когда Дзаоцие проходил, все вставали и, указывая палочками на свои чашки, говорили: Просим с нами ужинать! Дзаоцие, улыбаясь, кивал головой и, отвечая Цин, цин! То есть, пожалуйста, пожалуйста, в смысле, не беспокойтесь, прямо прошел к столу, за которым сидела семья цидзина. Все поднялись со своих мест, приветствуя его. «Цинь-цинь!» — сказал он, приятно улыбаясь и пристально вглядываясь в блюдо на столе. «Какая прекрасная капуста! А новости слышали?» — вдруг произнес он, стоя за спиной Цыдзина и обращаясь к его жене. «Император вступил на престол дракона», — ответил Цыдзин. Жена Цыдзина с натянутой улыбкой заметила. «Император вступил на престол? Когда же будут императорские милости?» «Императорские милости, конечно, скоро будут». Тут Тоново стал суровым. «А как же у вас в семье насчет косы Цидзина? Коса — это очень важно. Ты знаешь, во времена длинноволосых говорилось «Кто бережет косу, теряет голову. Кто бережет голову, теряет косу». Цидзин и его жена никогда не читали книг и не понимали исторических тонкостей. Но они знали, что если ученый Цзау говорит так, то это, несомненно, имеет серьезное значение». Беда была неотвратимой, и они чувствовали себя как приговоренные к смерти. В головах у них поднялся такой шум, что они не могли вымолвить ни слова. «С каждым поколением все хуже и хуже!» Старухи Дзюдзин не терпелось поговорить с Цзауцее. «Теперешние длинноволосые только режут людям косы, делая их похожими не то на даосских, не то на буддийских монахов. А разве раньше такими были длинноволосые?» с целыми кусками красного сатина, обернутого вокруг головы, не спадавшего вниз, вниз до самых пят. А, нет, это был желтый сатин. Княжеский желтый сатин. Красный сатин. Желтый сатин. О, я жила слишком долго, семьдесят девять лет. Вскочив с места, жена Цезина чуть слышно прошептала. А что же будет со стариками и детьми, для которых он опора? Цзао Цзэ, покачав головой, сказал. ничего не поделаешь если нет косы то о, -о, -о! о наказании за это написано в книгах очень ясно написано. статья за статьей никому нет дела до семьи виновного когда жена цицзина услышала что так написано даже в книгах то она потеряла всякую надежду к ее беспокойству прибавилась злость на цицзина и тыча палочками около его носа она стала кричать этакая падаль что заслужил то и получай «Я тебе сразу сказала во время восстания. Не ходи в город, не работай на лодке. Так нет, ты все таскал туда. Там тебе и косу отрезали. А какая коса была черная, блестящая, как шелк. А сейчас ты на кого похож, арестант? Что заслужил, то и получишь. Только нас -то зачем втянул в это? Ходячий труп, арестант!» Когда крестьяне заметили приход Зао они стали быстро заканчивать ужин и собираться вокруг стола Цидзина. Сам Цидзин чувствовал, что получается очень непристойно, что его, человека, известного в деревне, жена ругает открыто перед всеми. Он поднял голову и пробормотал: Это ты сейчас так говоришь, а раньше ты. Ах ты, ходячий труп! Арестант! Среди всех зевак у вдовы Баи сердце было самым чувствительным. Она стояла как раз около жены Цидзина, держа на руках своего двухгодовалого ребенка. Она не могла оставаться безучастной и начала примирительным тоном. Ну хватит, люди ведь не боги. Кто же знал, что так случится? Да-то и сама тогда говорила, что без косы уж не так и плохо. Кроме того, наш начальник из Ямына еще ничего не объявил. Ямын — это управление. Не дослушав ее до конца, жена Зина с ушами зардевшимися от гнева, обернулась к ней и, тыча палочками около ее носа, закричала. — А я? Что, ты меня за человека не считаешь? Разве я могла сказать такие глупые слова? Тогда я проплакала три дня, все это видели. Даже Людзин, этот маленький чертенок, и та плакала. Людзин как раз в это время опорожнила большую чашку риса и тянулась с пустой чашкой, прося прибавить еще. Жена Цидзина, совсем выведенная из терпения, быстро ткнула палочками в голову Людзин, закричав на нее. «Ты еще куда лезешь, потаскушка, маленькая вдова!» Чашка выскользнула из рук Людзин, упала на землю и, ударившись о камень, раскололась. Цзюдзин вскочил, схватил разбитую чашку и, крикнув «Стерва!» дал за трещину Людзин. Она упала и заплакала. Старуха Дзюдзин взяла ее за руку и, приговаривая «С каждым поколением все хуже и хуже!» увела прочь. «Видишь, что делает с людьми твоя злоба?» Обращаясь к жене Цзюдзина, гневно сказала вдова. Зао Цзюе, который с самого начала стоял в стороне, услышав слова бои о том, что Емин еще не делал объявление о восшествии императора, закипел от злости. Теперь заговорил он. Вот скоро прибудут императорские солдаты, и знаете, что на этот раз их ведет сам императорский телохранитель генерал Джан. Он потомок Джан Айде из Удела Янь. У него копье как змея, длиной в один джан и восемь чи. Десять тысяч человек не могут сравниться с ним в храбрости. Что может противостоять ему? Его скрюченные руки во время этой речи то сжимали, то разжимали в воздух. Как будто он брался за невидимое копье, похожее на змею. Сделав несколько шагов по направлению к вдове бои, он еще раз крикнул: Могла бы ты противостоять ему? Вдова была настолько рассержена, что ребенок дрожал в ее руках, но когда она увидела потное лицо заоцее с блестящими глазами, устремленными прямо на нее, она сильно перепугалась и поспешила уйти. Заоцее пошел следом за ней. Из остальных собравшихся некоторые стали осуждать вмешательство бои, а другие стали расходиться. Несколько человек с обрезанными косами постарались затеряться в толпе, боясь, что их увидит Зау Цее. Но он не обратил на них внимания и только около деревьев Удзю повернулся и еще раз крикнул. «Можете ли вы противостоять ему?» Он взошел на дощатый мостик и скрылся из вида. Крестьяне в раздумье покачивали головами и про себя прикидывали... что действительно никто не сможет противостоять Джан-Айде. А также приходили к заключению, что жизнь Цидзина все равно потеряна. Теперь Цидзин ослушник императорского закона. Они злорадно вспоминали, как он, с видом превосходства, посасывая свою длинную трубку, рассказывал им городские новости. Хотелось о чем-то рассуждать, но получалось, что рассуждать-то не о чем. Москиты, беспорядочно звеня, ударялись об их полумнаженные тела, Летя к деревьям у дзю, где они затевали веселые хороводы. Все начали понемногу расходиться по домам и, закрыв двери, ложились спать. Жена цидзина, продолжая ворчать, собрала посуду, стол и скамейки и тоже отправилась спать. Цидзин, держа в руках сломанную чашку, пошел к дому и сел на пороге покурить. Он был так подавлен всем происшедшим, что даже забыл затягиваться из своей длинной трубки из пятнистого бамбука с мундштуком слоновой кости и чубуком из белой меди. огонь в ней медленно угасал. Он сознавал всю опасность своего положения и старался придумать какой-нибудь план или выход, но мысли его путались. Коса! А как быть с косой? Змея восемь джанов длиной, с каждым поколением все хуже. Император вступил на престол дракона, чашку надо склепать в городе, кто устоит против него. В книгах все точно написано. Эх! На следующий день рано утром Цзюдзин, как обычно, толкал почтовую баржу из Луджена в город. К вечеру он вернулся в деревушку со своей длинной трубкой и чашкой для риса. За столом во время ужина он вскользь заметил старухи Дзюдзин. «Чашку заклепал в городе. Пришлось сделать шестнадцать заклепок, по три тяня, каждая. Всего стоило сорок восемь тяней». Цзюдзин недовольно проворчала. «С каждым поколением становится все хуже». Я достаточно жила на свете. Но чтобы такие заклепки стоили по три тяня, вот раньше были настоящие заклепки. Я прожила семьдесят девять лет». Хотя с тех пор Цыдзин и продолжал каждый день бывать в городе, отношения его в семье стали очень натянутыми. Да и деревенские жители избегали его и не слушали новостей, которые он приносил из города. Жена тоже была очень мрачной и часто называла его арестантом. Дней через десять, вернувшись из города, Цзидин заметил, что жена в необычайно хорошем настроении. Она даже спросила его, «Ну, что нового слышно в городе?» «Ничего не слышно». «Император вступил на престол или нет?» «Там ничего об этом не говорят». «А как в винной лавке Сяньхэн?» «И там никто ничего не говорил». «Я думаю, что император и не вступал на престол. Сегодня, когда я проходила мимо лавки Цзао Цзье, видела, он по-прежнему сидит за книгами, коса у него опять сложена на макушке, и он уже без голубого халата. — Так ты думаешь, что император так и не вступал на престол дракона? — Я думаю, что не вступал. Теперь Цзюдзин — человек, к которому и жена, и все жители деревушки относятся с подобающим почтением. Летом он по-прежнему ужинает у дверей своего дома. Старухи Цзюдзин уже перевалило за восемьдесят, она здорова, но ворчит по-прежнему. Две косички людзин превратились в одну солидную косу, и хотя ей недавно забинтовали ноги, но она помогает матери работать. А рисовая чашка с шестнадцатью заклепками тоже продолжает жить себе понемногу.